Лошадь неслась во весь опор, подгоняемая жгучими ударами кожаного хлыста. Раскидистые дубы слились в одну темно-зеленую полосу. Возница, обезумев от страха, уже не разбирал дороги, стремясь умчаться как можно быстрее и как можно дальше из этого проклятого леса, проклиная и матеря, упрямого пассажира, уговорившего его сунуть нос в эти темные места. Авось не сработал. И теперь, размахивая хлыстом, он уходил от погони. Головорезы лесного братства не отставали. Надо же так было облажаться, вляпаться по самые гланды. Уже вечерело. Весна вступала в свои права. Снег еще лежал в тени могучих дубов, но набирающая силу светило легко плавило его, везде, куда могло дотянуться своими лучами. Старый торговый тракт, прямой стрелой, пересекающий густые чащи Эмерейского леса, был вымощен большими валунами. Дорога была добротная и широкая. Но главным минусом этого пути... Были не байки про страшных чудовищ, обитающих в дремучих чащах. Все было проще и банальнее. Лесное братство, кучка оголтелых разбойников, терроризировало местных купцов и караванщиков. Король Епифаний I посылал сюда отряд магрийских усмирителей, но, пропив в местных тавернах весь гонорар и повесив нескольких недовольных трактирщиков, отказавшихся наливать в долг, усмирители вернулись в стальной град с докладом о доблести и отваге. проявленными всеми членами отряда при борьбе с лесным братством. Король остался доволен результатами похода. Более того, он заслужил похвалу временно поверенного в дела Магрии на материке, благочестивого старца Елизария. А братство продолжило безнаказанно собирать мзду на проезд через лес Эмирии. Старый тракт позволял выиграть почти целый день пути по дороге в Анжис, столицу Радагарской империи, и, естественно, торгаши безропотно платили дань. спасая товарный вид скоропортящихся продуктов. Хотя где вы видели торгаша, теряющего барыш? Рост цен компенсировал транспортные потери, а имея постоянный приток дохода, свирепость лесных головорезов спала на нет. Убийства прекратились, и скандал вокруг кровожадной шайки улегся. Ставка по тарифу за проезд была фиксирована и поражала своей стабильностью. Кто ж знал, что этот залетный фронт, спешащий в столицу, не в курсе про дорожный сбор? да и хуже того умудрился пальнуть в братка с ручной аркибузы. И теперь за повозкой Арчи летела разъяренная банда, жаждущая крови и мести. Всего два гребаных Дима, мелкая разменная монета ценой в одну десятую империала, навсегда закрыли проезд для Арчибальда по старому тракту. Стук копыт раздавался все ближе. Преследователи нагоняли. Грохот выстрелов звучал чаще. Если раньше полили больше для острастки, то сейчас огонь стал прицельным. Сумрак сгущался предательски медленно. Хлыст щелкал без устали. Еще несколько минут, и продолжать погоню будет смертельно опасно. Впрочем, как и лететь на такой скорости по ночному лесу. Рассказы о былых зверствах и пытках лесных братьев леденили кровь. Уж лучше свернуть шею в ночной гонке. Дорога дугой уходила влево. Арчи натянул поводья, гася скорость перед поворотом. но конь встал на дыбы, и повозка, летящая за ним, опрокинулась. Возницу выбросило в густые заросли ежевики, словно кувшин с негосимым огнем из трибушета. Удара землю, хоть и сильно смягченный кустарником, выключил сознание.